Рядом с ним должна быть женщина. Ничто не легализует мужчину, как это. Ты сам сказал эти слова, спросил себя Штирлиц, или их кто-то другой произнес в тебе. Если это сказал ты, тогда тебе должно быть очень стыдно. Цель, которая оправдывает средства, всегда оказывается бесполезной. Нельзя начинать дело, которому отдашь себя,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 Несколько отстраненным рассеянным интересом, Даллис покачал головою. «Я бы не сказал, что эта история может вас радовать, Боб. Помните строки Ли Так много-много тысяч ли прошел за 10 лет, но где я горя не видал, где не видал я бед».